Глава 77 Лила приготовила нам поесть. Она знала, что Деда и Эльза обожают арикьетты с томатным соусом и подала их под радостные крики девочек. Этим она не ограничилась. Она взяла у меня имму и занялась ею вместе с Тиной, как будто ее дочь вдруг раздвоилась. Она помыла обеих и с особой материнской нежностью одела в одинаковые костюмчики. Девочки узнали друг друга, и она оставила их играть и ползать по старому ковру. Они были такие разные. Я с завистью сравнивала свою дочь от Нино с дочерью Лилы от Энсо. Тина казалась мне красивее и здоровее Иммы. Прекрасный ребенок от настоящего крепкого союза. Вскоре пришел с работы Энсо. Он был, как всегда, немногословен. За столом ни Лила, ни энсон не спросили меня, почему я не притрагиваюсь к еде. Только Деда, возможно, пытаясь отвлечься от терзавших ее нехороших подозрений, сказала: Мама всегда мало ест. Она боится растолстеть. Я тоже боюсь. Поговори у меня, одернула я ее, смотри, чтоб ничего на тарелке не осталось. Энсу, явно стараясь защитить от меня девочек, затеял с ними соревнования, кто быстрее доест свою порцию. Кроме того, он деликатно отбивался от назойливых вопросов Деде о Рино. Моя дочь надеялась встретиться с ним за обедом. Энсу объяснил, что Рино начал работать в офисе и теперь пропадает там целыми днями. Когда с обедом было покончено, он отвел девочек в комнату Рино, пообещав, по большому секрету, показать им все его сокровища. Вскоре оттуда послышалась громкая музыка. Я осталась наедине с Лилой и в деталях рассказала ей все. Она выслушала меня, ни разу не перебив. Я поймала себя на мысли, что по мере того, как я облекаю случившиеся в слова, сексуальная сцена между этой толстухой и тощим Нино кажется мне все более нелепой. «Представляешь, просыпается он...» Я вдруг перешла на диалект. «Идет в туалет, смотрит, а там Сильвана. Ну и он, прежде чем отлить, решил задрать ей халат и засадить как следует». Я расхохоталась вульгарным смехом. Лила смотрела на меня с неловкостью. Сама она и не такое говорила, но от меня не ожидала. «Тебе нужно успокоиться», — сказала она мне. Тут расплакалась Имма, и мы поспешили к девочкам в соседнюю комнату. Моя дочь, светленькая, румяная, сидела, раскрыв рот. Из глаз ее ручьём текли слезы. Увидев меня, она протянула ко мне ручки. Тина, темноволосая и белокожая, смотрела на имму непонимающим взглядом. Когда появилась ее мать, она не двинулась с места, но четко произнесла «Мама» словно просила, чтобы ей объяснили, почему подружка плачет. Лила подхватила на руки обеих девочек, принялась целовать мою, вытирая ей слезы губами и шепча что-то ласковое. Я стояла ошарашенная. дина уже четко говорила «мама», выговаривала каждый звук, а ведь Имма почти на целый месяц старше, но не говорит ни слова. Я расстроилась еще сильнее. 1981 год подходил к концу. Мне придется уволить Сильвану. Месяцы летят, а я до сих пор не знаю, о чем писать. Я не успею сдать книгу в срок. Останусь без поддержки, мне больше не будут доверять. У меня нет будущего. Я всю жизнь буду зависеть от денег Пьетро, одна с тремя детьми, без Нино. Нино больше нет. С Нино покончено. Наружу снова вырвалась та часть меня, которая продолжала любить его, но не как во Флоренции, а как в детстве, в начальных классах, когда я подсматривала, как он выходит из школы. Я судорожно искала предлог, чтобы простить его, несмотря на все унижения. У меня не хватало сил прогнать его из своей жизни. «Где он сейчас? Разве возможно, чтобы он даже не искал меня?» Я подумала о Бенсо, который так спешил занять девочек. О Лиле, которая освободила меня от всех хлопот, выслушала и постаралась сделать все возможное, чтобы мне стало легче. Я поняла наконец, что они все знали еще до моего приезда. Нино звонил? спросила я. Да. Что сказал? Что это была глупость? Просил, чтобы я была с тобой рядом и объяснила тебе, что сегодня все так живут. Трепло. А ты что? Бросила трубку? Он перезвонит? Еще бы он не перезвонил. Я почувствовала себя ничтожеством. Лила, я не могу жить без него. Все так быстро закончилось. Я ведь разрушила свою семью, переехала сюда с двумя дочками, родила третью. Почему все так? Потому что ты ошиблась. Мне не понравилась эта ее фраза, в которой я услышала эхо старой обиды. Она обвиняла меня в том, что я совершила ошибку, несмотря на ее предупреждение. Она указывала мне, что я хотела ошибиться. А значит, ошиблась и она. Никакая я не умная. Я дура. Я должна поговорить с ним. Нам надо объясниться. Хорошо? Только девочек оставь у меня. — Нет, как же ты с четверыми? — С пятерыми. Есть еще Дженару, с ним труднее всего. Вот видишь, я возьму их с собой. Даже не думай. Мне пришлось признать, что без ее помощи мне не обойтись. Оставлю их у тебя до завтра. Мне нужно время, чтобы все уладить. Что ты собралась улаживать? Не знаю. Решила остаться с Нином? Я почувствовала, насколько ей противна эта мысль, и едва ли не крикнула «А что мне еще остается делать?» Единственное, что тут можно сделать — бросить его. Конечно, для нее это было единственное правильное решение. Она всегда хотела, чтобы все именно так и закончилось, и не скрывала от меня этого. — Я подумаю, — сказала я. — Ни о чем ты не подумаешь. Ты уже все решила сделаешь вид что ничего не было и начнешь все по новой я хотела свернуть разговор, но она накинулась на меня сказала что я не должна собой разбрасываться что мне уготована другая судьба что если я и дальше буду продолжать в том же духе потеряю себя окончательно я понимала что она сердита, и ради того чтобы удержать меня от очередной глупости скажет мне то что я безуспешно пыталась вытянуть из нее все последнее время. Мне было страшно, но я должна была узнать правду. Разве сегодня я прибежала к ней не за тем, чтобы все прояснить? Если тебе есть что сказать мне, говори. Она решилась. Посмотрела мне в глаза, но я их опустила. Она сказала, что все эти годы Нино бегал за ней. Предлагал ей снова быть вместе и до того, как связался со мной. И после. Особую настойчивость он проявил, когда они везли мою мать в больницу. Пока мать осматривали врачи, он клялся ей, что был со мной только ради того, чтобы чувствовать себя ближе к ней. Посмотри на меня, сказала она. Я знаю, я очень жестокая, потому что говорю тебе жестокие вещи. Но он хуже меня. Его жестокость. Хуже моей. Его жестокость — это жестокость пустышки.